итак как же мне теперь устроиться где иметь квартиру где обедать у какого портного одеваться и наконец можно ли у кого нибудь занять здесь денег на первое обзаведение так как из земной жизни я успел захватить только те двести рублей которые занял у жоржа да и те еще лежат в кармане моего тела на всякий случай не мешает вытащить их оттуда я встаю с кресла Подхожу к своему трупу, наклоняюсь над ним, грустно вздыхаю и пытаюсь вынуть из бокового кармана бумажник. Но, о ужас! Мои пальцы проходят сквозь тело совершенно беспрепятственно, не ощущая даже прикосновения к нему. Дело осложняется. Как же буду я, например, есть Чтобы решить этот вопрос, пытаюсь взять прекрасный сочный дюшеск уроненный слугой на ковер. Увы, результат тот же. Черт возьми, положение становится трагическим. Неужели я умер только для того, чтобы здесь без денег и без пищи вторично умереть голодной смертью? И если это так, то до каких же пор будет продолжаться это нелепое положение? И все благодаря этому проклятому Мавру. Нет-нет, я ему этого не прощу. Пароль ДНР, я ему покажу, как шутить со мною. Конечно, жаль, что благодаря своей духовности я не могу поставить его к барьеру, хотя, с другой стороны, теперь и я также обезопасен от его диких выходок. Но зато я призову на помощь себе правосудие. Пусть оно карает преступник Из уважения к закону я заглушу в себе жажду мести. Указать убийцу — это мой гражданский долг. А такие долги я всегда охотно платил. Наконец, это долг перед покойником, то есть перед самим собой. И так решено. Прежде чем заняться здесь собственными делами, я должен, как джентльмен, исполнить свои последние земные обязанности и свести счеты с жизнью. Признаюсь, я всегда пользовался у нее гораздо большим кредитом, чем у всех ростовщиков, взятых вместе» и действительно брал от нее все, что можно было. Но теперь, теперь своей смертью я расплатился, пожалуй, с ней по-рыцарски. — К делу! Еду сейчас же к Жоржу! Бедный, кто отдаст теперь те две сотни, которые я сегодня вечером занял у тебя? Впрочем, в этом отношении моя смерть, кажется, мало меняет дел К Жоржу! К Жоржу! Пусть он подымет на ноги всю полицию и преследует преступника по пятам, как этот крепыш преследовал меня здесь четверть часа назад. К Жоржу! В возбуждении делаю, не замечая лишний шаг, и прохожу беспрепятственно через стену прямо на улицу, причем свободно вишу в воздухе над тротуаром. Прелестно! Эту особенность нужно иметь в виду в дальнейшем. Кроме того, еще неожиданное открытие. Хотя я легко одет, мороз для меня совершенно нечувствителен. А правду сказать я побаивался, как при настоящем положении вещей я умудрюсь надеть шубу. Начинаю двигаться. Еще открытие. Я могу лететь вверх, вниз, вообще в любом направлении, причем стены домов, фонари, телефонные проволоки и прочие материальные предметы — Совершенно не служат мне препятствием, так как я или они, уж не знаю, что правильнее, совершенно свободно проходим один сквозь другой. Лечу положительно, ни один летчик позавидовал бы мне теперь. Я не жужжу назойливое беспрерывно, как пропеллер, не задираю носа вверх, поднимаясь повыше, и не вешаю его, опускаясь, и даже не должен держать его по ветру. Главное же мое преимущество — это то, что я при своем полете не рискую ежеминутно сломать себе шею. Итак через стены фонари, столбы извозчиков городовых напрямик к Жоржу.